Да, это напомнило мне еще об одном приеме, который я применяю для того, чтобы моя жизнь оставалась простой и спокойной. О каком? Я люблю немного вздремнуть после полудня. Я заметил, что это придает мне энергию, бодрость, не дает постареть. «Думаю, ты мог бы сказать, что мне просто необходим этот сон для красоты», — засмеялся Джулиан. «Да, красота всегда была твоей слабостью. А чувство юмора всегда было одной из твоих сильных сторон. Тут надо отдать тебе должное. Всегда помни о силе смеха. Подобно музыке, смех — это замечательное тонизирующее средство при стрессах и перенапряжение. Думаю, лучше всего об этом выразился Раман. «Смех раскрывает твое сердце и умиротворяет душу. Не следует воспринимать жизнь настолько серьезно, чтобы разучиться смеяться над самим собой». У Джулиана была еще одна последняя мысль в отношении времени, который он хотел со мной поделиться. Может быть сейчас я скажу тебе самое главное, Джон. Перестань вести себя так, словно впереди у тебя 500 лет жизни. А вручая мне эти маленькие песочные часы, Дивея дала мне один совет, который я никогда не забуду. Что она сказала? Она сказала, что самый подходящий момент для того, чтобы посадить дерево, прошёл. Это нужно было делать 40 лет назад. Второй раз такой момент наступает именно сегодня. Не трать даром ни одной минуты твоего дня. Развивай в себе ментальность человека, лежащего на смертном ложе. «Прошу прощения», — спросил я пораженный зрительным образом, к которому прибег Джулиан. «Что это за ментальность смертного ложа?» «Это способ взглянуть на свою жизнь по-новому». «Если хочешь, назови ее своеобразной формулой обретения сил, которая напоминает, что сегодняшний день может быть последним в твоей жизни. Так что испей чашу наслаждения этого дня до конца. По мне уж очень зловеще звучит. Приходится думать о смерти. На самом деле это философия жизни. Когда ты начинаешь думать, как человек, лежащий на смертном одре, Ты проживаешь каждый день так, будто это твой последний день. Представь себе, что каждое утро ты просыпаешься и задаешь себе простой вопрос. Что бы я сделал, будь это мой последний день? А затем подумай о том, как бы ты себя вел со своей семьей, коллегами по работе и даже с совсем незнакомыми людьми. Подумай, как насыщенно и радостно ты будешь жить, воспринимая полностью каждую секунду своего бытия. Одна только мысль о смертном одре способна изменить твою жизнь. Она придаст твоему существованию энергию, наполнит страстью и смыслом все твои поступки. Ты начнешь концентрироваться на том, что значимо, и что то раньше откладывал в сторону. Ты перестанешь тратить время впустую на все те пустяки, которые привели тебя в это болото кризиса и хаоса». Джулиан продолжал. «Заставь себя сделать больше и больше пережить и испытать. Заставь всю свою энергию расширить горизонты твоих чаяний и надежд. Да». Мечтай о большем. Не удовлетворяйся посредственной, заурядной жизнью, раз в крепости твоего разума таятся такие безграничные возможности. Не бойся прильнуть к источнику своего величия. Ты наделен этим неотъемлемым правом с рождения. Звучит весьма внушительно. Это далеко не все. Есть еще один простой рецепт против приступов отчаяния, которые, подобно чуме, поражают нас. «Моя чашка все еще пуста», — мягко заметил я. «Действуй так, словно неудача просто невозможна, а успех обеспечен. Прогони от себя мысль, что ты не достигнешь своих целей, неважно, материальных или духовных». Будь смелее и не сдерживай игру своего воображения. Перестань быть пленником своего прошлого. Стань архитектором своего будущего. Ты уже никогда не будешь прежним».